Татьяна Абрамова. Детская аллергия. По статистике, у каждого пятого новорожденного в нашей стране наблюдаются те или иные признаки аллергических реакций. Что их вызывает, как избавить малышей от неприятных симптомов, как предупредить серьезные последствия детской аллергии. На эти и другие вопросы нашему обозревателю отвечает опытный аллерголог-иммунолог Наталья Юрьевна Сотникова. В возникновении аллергии большую роль играет наследственная предрасположенность. Если родители страдают бронхиальной астмой, аллергическим насморком, крапивницей или атопическим дерматитом, вероятность подобных проявлений у ребенка значительно возрастает. Когда один из родителей аллергик, заболевание передается ребенку в 30-40 случаев. Когда оба родителя подвержены аллергии, вероятность наследственной передачи увеличивается до 75%. Иммунная система ребенка начинает формироваться в утробе матери и затем в течение первого года жизни созревает, сталкиваясь с различными чужеродными факторами окружающей среды, учась распознавать их и защищаться. И в течение 15-16 лет жизни в организме происходят постоянные изменения, которые можно рассматривать как развитие и становление иммунитета но первый год самый сложный и ответственный. Обнаружив у малыша диатез, мамы утешают себя тем, что, выйдя из пеленок, он перерастет эту проблему. Однако коварство аллергии заключается в том, что она часто развивается вместе с ребенком, а это лишь ее первый звоночек. Со временем к этому проявлению аллергии могут присоединиться другие, например, сильная реакция на цветочную пыльцу в виде ринита, насморка и конъюнктивита, или атопический дерматит и тому подобное. Как избежать такого сценария? С этого вопроса и началась наша беседа с доктором Сотниковой. «Самый простой способ профилактики аллергии у малышей — грудное вскармливание», говорит Наталья Юрьевна. С молоком матери ребенок получает все необходимые для развития вещества, а также минимальное количество антигенов различных продуктов из рациона матери, которые тренируют его иммунную систему и способствуют профилактике аллергии на эти продукты в дальнейшем. Вот почему у детей, которых кормят грудным молоком, риск развития аллергии гораздо ниже, чем у тех, кто находится на искусственном вскармливании. Цельный белок коровьего молока, содержащийся в молочных смесях, является мощным антигеном, вызывающем развитие аллергии. Доказано, что в коровьем молоке аллергенов в тысячи раз больше, чем в грудном. Но ведь вопрос об искусственном вскармливании встает не от хорошей жизни. Часто он возникает, когда нет своего молока. Что делать в такой ситуации, если аллергия уже началась, кожа на щеках, руках и других местах покраснела, стала шершавой и горячей, малыша беспокоит зуд. Лучше всего постепенно перевести ребенка на продукты с молочной кухни. Такое питание лучше усваивается и нормализует микрофлору кишечника. В качестве средства первой помощи от зуда подходят примочки чайной заварки на пораженные места. Поможет и содовый раствор, одна чайная ложка соды на стакан кипяченой воды. Нужно смочить в нем ватный тампон и протереть воспаленные участки. Насколько я знаю, диатез нередко бывает и у тех младенцев, которых кормят грудью. Чем это объяснить? Дело в том, что грудной ребенок может реагировать на любой продукт, который употребляет мать. При этом основа для развития аллергии зачастую закладывается еще во время беременности. Если будущая мать ест много потенциально аллергенных продуктов, например, шоколада, цитрусовых, клубники, рыбы, то, соответственно, повышается риск появления аллергии у ребенка. Но гораздо более важно следить за питанием во время кормления грудью. Аллергенными считаются все продукты моря: рыба, креветки, мидии, крабы, икра. Не менее сильные аллергены шоколад, какао, мед, любые сладости. Из необходимых для полноценного питания овощей и фруктов придется воздержаться от тех, которые имеют ярко выраженный красный и оранжевый цвет это яблоки, помидоры, свекла, клубника, малина апельсины, ананасы, мандарины, черешня, перец, морковь, вишня, гранаты. Что касается зеленых овощей, то стоит ограничить употребление петрушки, укропа, сельдерея, гороха, бобов, фасоли. Типичные признаки пищевой аллергии на материнское молоко – характерная корочка под волосами и над бровями, так называемый гнейс, алые щеки и зудящая сыпь на теле. А вот непереносимость пищевых продуктов, которые употребила мама, может проявляться у малыша кишечными коликами, вздутием живота, неустойчивым стулом, чиханием, конъюнктивитом. Однако стоит учесть, что полное исключение аллергенных продуктов из рациона матери не позволит организму малыша приспособиться к ним, и впоследствии именно на них может развиться аллергическая реакция. Если диатез не прошел к году, Нужно особенно внимательно следить за питанием ребенка, стараясь ограничивать аллергенные продукты, но полностью их не исключать. Тогда к ясельному возрасту кожные проявления пищевой аллергии, как правило, исчезают у 70% детей. Если же они периодически возникают в 2 и в 3 года, то шансы избавиться от них к школе снижаются до 50%. Проблема в том, что диатез может переходить в так называемый атопический дерматит, Кожное заболевание, встречающееся у каждого пятого ребенка, страдающего аллергическими реакциями. При атопическом дерматите прежде всего воспаляются слизистые оболочки глаз, носа, горла, возникают и кожные проявления, сыпь, зуд, покраснение, шелушение и сухость кожи, трещинки, язвочки. Кроме этого, к сопутствующим симптомам относятся поражение лимфатической системы, аденоиды, увеличение лимфоузлов. Это заболевание очень часто является началом аллергической карьеры. Малыши, страдающие атопическим дерматитом, гораздо чаще становятся аллергиками во взрослой жизни. Атопический дерматит может перерасти в аллергический ренит, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Как правило, при аллергии поражается несколько органов ребенка. Чаще всего это кожа, но также органы дыхания и пищеварения. Почему страдают именно они? Дело в том, что образующиеся при атопическом дерматите иммунные комплексы атакуют клетки, расположенные не только в коже, но и на слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, в поджелудочной железе. Вот почему, например, такие заболевания, как эозинофильный гастрит и энтероколит, воспаление тонкого и толстого кишечника, также считаются болезнями аллергического происхождения. И детей, страдающих атопическим дерматитом, следует периодически показывать не только аллергологам-иммунологам, но и гастроэнтерологам. Помимо лечения, назначенного врачом, для избавления от зуда и предупреждения расчесывания кожи, полезно разводить 100 граммов крахмала в воде и добавлять в теплую детскую ванну. Вместо крахмала можно взять отвар череды или ромашки, кору дуба, листья подорожника. Важнее всего правильное диетическое питание. Детская пища должна готовиться на пару, отвариваться, тушиться или запекаться в духовке. При термической обработке продукты теряют большую часть аллергенов. Все же, как правило, к 5-6 годам в условиях правильного питания большинство симптомов аллергии, связанных с пищей, проходит. Возникает новая опасность – различные аллергены окружающей среды. Да, особую опасность для дошкольников и младших школьников представляют так называемые аэроаллергены – то есть все то, что окружает их в насыщенной активной жизни и в быту. До 85% случаев бытовой аллергии у детей связаны с клещами, микроскопическими обитателями наших домов и квартир. Клещи находятся прежде всего в домашней и книжной пыли, в шерсти животных, в перьях птиц. Поэтому ребенку не следует спать на подушках из пуха и пера, а также носить куртки и комбинезоны на пуху. Очень сильный аллерген для ребенка – сухие корма для домашних животных. Тут невольно призадумаешься, а как же тогда жить бедным детям и их родителям? В гости не ходить, все диваны и ковры выбросить, зоопарк не посещать, а про пикник на берегу озера вообще забыть навсегда. На самом деле, родителям достаточно проявить наблюдательность, чтобы понять, что именно является аллергеном для их ребенка, и затем ограничить контакт с этим конкретным источником. Для профилактики они должны больше внимания уделять простым гигиеническим процедурам. Влажная уборка квартиры, стирка безопасными средствами с тщательным полосканием, регулярная смена постельного белья, не менее регулярная обработка подушек и матрацев. Если этих мер оказалось недостаточно, подходящее лечение подберет врач. Узнать, на что именно реагирует ребенок, можно при помощи кожных проб. Их делают только после трех лет. У детишек до десяти лет при аллергии с неясными проявлениями тесты могут быть отрицательными, поэтому их приходится повторять каждый год. Пробы необходимо делать только в моменты между обострениями аллергии, поскольку любые принимаемые противоаллергические препараты затемнят картину. В настоящее время существуют высокочувствительные иммуноферментные анализы крови, которые определяют наличие реакции на более чем 200 разновидностей аллергенов. Но вот ребенок идет в школу. В школьном возрасте увеличивается опасность заболеть полинозом, иначе его называют пальцевым ринитом или сенной лихорадкой. Так как ребенок контактирует с пыльцой растений всего несколько месяцев в году, то и повышенную чувствительность к ней он приобретает позже, чем к пищевым и бытовым аллергенам. В опасную для ребенка пору цветения не следует давать ему морковь, сельдерей, яблоки, груши, персики, абрикосы, ананасы, а также орехи, особенно фундук. Не стоит готовить овсяные, гречневые и манные каши, когда зацветают злаковые травы, то есть в самый разгар лета. Детям с проявлениями аллергии нельзя давать некипяченое молоко. В нем могут содержаться аллергены из пыльцы, поскольку коровы пасутся на цветущих лугах. Как отличить полинос от обычной простуды? При полинозе ребенок испытывает сильный зуд и раздражение в носу. Он чихает залпами, из носа течет в три ручья, и обычные капли от насморка не приносят облегчения. А главный признак – усиление симптомов при контакте с аллергеном, что случается утром, когда происходит усиленный выброс пыльцы, а также в сухую ветреную погоду. Обострение происходит, как правило, на улице, а дома, в закрытом помещении, ребенку становится лучше. Симптомы могут начинаться внезапно и внезапно прекращаться, длиться дольше недели, что нетипично для обычного насморка, или неоднократно возобновляться. Именно поэтому ребенка лучше увозить в другую климатическую зону на то время, когда у него обычно обостряется полинос. Если не будет контакта с аллергеном, болезнь не напомнит о себе. У многих детей возникает аллергия на прививки, поэтому перед прививкой лучше посетить аллерголога и сделать специальный тест на прививочный материал. При первых же проявлениях аллергии следует обращаться к врачу чтобы без промедления выявить причину патологической реакции у ребенка и устранить ее. Конец статьи.